Глава 14. Привет от Фроси. Утро нового дня началось с переоценки моего отношения к действительности. Да, все плохо. Да, мне больно и горько. Что я сделала для того, чтобы было иначе? Ничего. Могу ли я что-то сделать? А вот тут открывается красочная радуга «Альтернатив». Вопрос не в том, что делать, а в том, какой у этих действий будет результат. Можно предаваться унынию, жалеть себя или нагружать нервную систему тревогами, страхами и дурными мыслями. В данном случае итогом будет либо депрессия, либо нервный срыв. Власова и сына это мне точно не вернет. Можно убедить себя, что кто-то решит мои проблемы за меня. Полиция, экстрасенса Карпунина, фея крёстная, старик Хаттабыч, золотая рыбка. Сидеть и ждать. Учитывая обстоятельства, результативность такого выбора тоже близка к нулю, зато не надо ничего делать. Вариантов уйма, а нужно выбрать такой, чтобы и самой с ума не сойти от тоски и не наворотить лишнего, и получить, если нежелаемое, то хотя бы уверенность в том, что с моей стороны сделано все возможное. «Руководствуйся фактами», — звучал в голове голос Власова. А факты говорили о том, что если начать суетливо брыкаться, то болото новых проблем затянет меня на дно очень быстро. Дарёна все и всех контролирует, в том числе и меня. Власову и моему ребенку она не навредит это факт. И меня она будет оберегать, но не лично, а через беллину. Это тоже очевидно. Причем не только оберегать, но и ограничивать. А зачем ей эти ограничения, если соперница из меня никакущая? Для моей же безопасности? Что-то верится в это с трудом. Я ведь в последние месяцы открыта была для воздействия не меньше Власова, но в мою голову почему-то менять настройки никто не полез. Внушить боязни колдовства мне, а не то ли, было бы куда логичнее, раз уж на то пошло. А почему не внушили? Почему защита от вредительства стоит внутри белены, а не вокруг меня? Почему мне позволено учиться тому, что для меня потенциально опасно? Эти вопросы направили меня к неприятным воспоминаниям о недалеком прошлом. Но необходимость ехать в Тамбов заставила временно отказаться от самокопания. Я встала с постели, избавилась от ставшего ненужным материнского молока, приняла душ и не без грусти перетянула грудь. Все равно в обозримой перспективе сына мне никто не вернет. Накормила щенка и муху, Причем кошку тоже выставила на улицу, чтобы она не нагадила где-нибудь в доме. Этого котенка нам подбросили еще до переезда. Мы приехали, а кошечка сидела под крыльцом и жалобными мяукала. Я даже не знаю, сколько ей месяцев, но она тоже еще маленькая. На сиамскую, похоже, и пушистенькая. По привычке хотела позвать не Фёда, чтобы облагодетельствовать его пачкой печенья, но вовремя вспомнила, что ему теперь вкусняшки складывать некуда. Рот колдовством залеплен. Позову, решит, что издеваюсь. Оставила печенье на столе. Сам стащит по привычке. Привела себя в порядок, вызвала такси и в 8 часов утра выехала в Тамбов. Белена к этому времени так и не объявилась, и я взяла на заметку, что надо бы выяснить, где она пропадает. Новые способности мне еще предстояло освоить, а вот видовской дар Акакия никаких усилий в этом направлении не требовал. Он работал сам по себе. Посмотришь на человека и сразу понимаешь все его недуги и тайны. С одной стороны, это удобно, но с непривычки окружающий мир казался каким-то неправильным. Радовало только то, что в комплекте к уникальному зрению шла информация обо всем необычном, что попадалось на глаза. Очень много полезной энциклопедической информации. Не инструкция к способности, а просто знание. Например, мне хватило одного взгляда на таксиста, чтобы понять, что разговор с ним лучше не заводить. У человека почки болят, и дома проблемы. А нам ехать далеко, и поэтому он зол, как черт. По дороге нам встретился дух-бродяжник. Эта нежить больше любит грунтовые дороги, потому что там пешим путникам можно ноги тяжелыми сделать и усталость напустить. Но и на современных трассах она тоже встречается. Автомобили люто ненавидит, зверье под колеса гонит нередко становится причиной аварий. Защищает от этих вредных духов только доброе напутствие. Про нежить, про порчи, про сглазы и проклятия, про силу мыслей дурных и намерений добрых, про колдовство разное, а, как и знал, очень много. Память свою он на тот свет унес. Она к знаниям дары не прилагалась. Но жизнь этого человека, наверное, была очень интересной. Или наоборот, сложной. Мне, например, ну очень хотелось сказать водителю такси, что его семейные проблемы от зависти людской происходят. Мужика банально сглазили. Перехвалил кто-то, себе такого захотел. А скажи подобное, за дуру примет. Видимо, придется привыкать контролировать свою речь, чтобы не ляпнуть невзначай лишнее, если не просят. От Мезгиревки до Тамбова ехать не очень долго, чуть больше часа. Мы с Власовым несколько раз вместе ездили, но он водит уверенно, и у нас машина новая, а таксист, свое старое ведро с болтами больше 70 км в час так ни разу и не разогнал, даже на пустой трассе. Еще я останавливался несколько раз, ходил вокруг машин, разглядывал что-то внизу. Я рассчитывала, что предстану предъясной очи следователя в начале 10 -го. Но в 10 мы только в город въехали, и прямо на въезде машина все-таки безнадежно заглохла. «Всё, приехали», — сообщил мне таксист. Я молча с ним рассчиталась и до конечной цели этого путешествия добиралась уже общественным транспортом, искренне надеясь на то, что мне разрешат забрать наш автомобиль. В автобусе с Даром Акакия ездить вообще невозможно. Такое ощущение, что одновременно в двух реальностях находишься. Понятно, почему он в селе жил. Там людей и негатива в разы меньше. Хвала богам, хотя бы погода не подкачала, прогнав жару прохладным ветром и спрятав солнце за густой пеленой облаков. Если бы стояла такая же жара, как до этого, я бы точно спятила. Следователя, которому поручили поиски Власова и моего сына, звали Дмитрием Тимуровичем Кочкиным. Молодой парень, фактически вчерашний студент, но взгляд цепкий. «Здравствуйте, Леонора Алексеевна». Кивнул мне он и махнул рукой в направлении стула. «Присаживайтесь». «Спасибо», — поблагодарила я, присела на стул и сразу же заявила. «Не надо никого искать, с моим мужем и сыном все в порядке. Они сейчас у другой женщины». Следователь посмотрел на меня долгим взглядом, пощелкал компьютерной мышью, повернул монитор экраном ко мне и спросил. «У этой?» На записи было видно, как на парковке останавливается наш автомобиль, и к нему сразу же подходит длинноногая красотка в темных бриджах и светлой футболке. Молодая, красивая, в руках у нее был пакет. Она села на заднее сиденье, видимо, для того, чтобы переодеть Владика. Почти сразу же после этого Власов вышел из машины, тоже молодой и красивый. Подождал дамочку несколько минут, и они вместе с моим ребенком утопали в неизвестном направлении. «Это ведь не ваш муж», — заметил следователь. Анатолию Павловичу 52 года, если я не ошибаюсь. Это его старший сын. Снова соврала я. А имя и внешность любовницы, простите, мне неизвестны. А сына как зовут? Саша. Большего сказать не могу, потому что я с этим молодым человеком не знакома. Просто знаю о его существовании. Следующие полчаса я городила вранье на вранье в попытках доказать неопытному юнцу, что в помощи следственных органов не нуждаюсь. Дима Кочкин оказался невероятно недоверчивым и дотошным, но в итоге сдался, хотя я чувствовала, что он не верит ни единому моему слову. Легенду о любовнице я придумала еще по пути в Тамбов. Власов меня не любит, жениться на мне не хотел, отношения с другой женщиной у него были еще до нашего знакомства. Место жительства мы сменили по моему настоянию. Я знала, что муж будет бегать на сторону и всячески стремилась устранить эту проблему. А проблема притащилась за нами следом и увела моего мужа из семьи, которая ему не нужна. Ребёнка Власов у меня забрал, да, но этот вопрос я буду решать в других инстанциях. А что новые мои показания разнятся с изначальными, это от обиды. Хотела проблемы неверному мужу создать, но передумала. Простите за беспокойство, виновата, больше так делать не буду. Из кабинета следователя я вышла в твердой уверенности, что дотошный мальчик просто так от меня не отвяжется. У него это на лице было написано. Ему карьеру надо делать и профессионализм проявлять. Если официально копать нельзя, Дима Кочкин неофициально будет этим заниматься. Ну и пусть. Инициатива часто оказывается наказуемой. Если не отстанет, я ему на подсуну. На этого человека столько всего нарыть можно, что повышение в звании и по службе гарантировано заведомо. Я не хотела, чтобы правоохранительные органы усложняли мне жизнь. Запись посмотрела, в действии молодельного яблока убедилась. Все, Спасибо. Этого достаточно». Длинноногая девица, кстати, могла оказаться кем угодно. Уверенности в том, что я видела новое вместилище Марии, не было никакой. Автомобиль мне забрать с гостиничной парковки не разрешили. Власов оставил там все. И свой паспорт, и банковские карты, и документы на машину, и ключи, в том числе от нашего дома. Заботливые служители закона все это добросовестно описали, забрали, а машину закрыли. Оформлена она на Власова, приобретена до брака, совместно нажитым имуществом не является. Поэтому кукиш мне, а не транспортное средство. Мое водительское удостоверение Кочкин мне вернул». А все остальное торжественно поклялся отдать законному владельцу, когда тот объявится. Шестое чувство и юридическое образование подсказывали мне, что это все попахивает произволом. И я даже начала спорить, но потом махнула на все рукой: денег у меня на карте достаточно, могу купить подержанную колымагу. Не впервой. От этой машины тоже есть запасной комплект ключей. Но документы на документы-то на нее у Кочкина. А объясняться еще и с бдительными сотрудниками ГИБДД, если остановят где-нибудь на трассе, не хотелось нисколечко. Но к гостинице я все таки наведалась. Нужно было осмотреть машину. Больно, горько, на душе тяжело. Но там могло остаться что-нибудь важное, что криминалисты не заметили, а ведьме может пригодиться, если упомянутые криминалисты вообще здесь были. В салоне пахло детской неожиданностью грязные ползунки и салфетки о которых говорил участковый исчезли но на заднем сиденье осталось мокрое пятно владик описался пока папочка катал его немытого по области я с невероятным трудом взяла себя в руки стараясь не разреветься снова и внимательно осмотрела салон искала волос дамочки которая забрала моего сына владька очень любит цапать ручонками длинные волосы причем делает он это в любом настроении по волосу Можно многое понять и сделать. От какого-нибудь магического следа я бы тоже не отказалась, но Мария вряд ли оставила бы для меня такую зацепку. Волос я нашла, но принадлежал он не дамочке, а Власову. Даже не один волос, а три волосинки длиной сантиметров по десять, сплетенные в косичку с несколькими узелками. Кикимора постаралась. Да еще и продёрнула это свое рукоделие через ткань мягкой игрушки, так что и не заметишь». Но я заметила, потому что взяла игрушку в руки и все же решила дать волю слезам. В моей ситуации плакать полезно, иначе можно с ума сойти. Маленькое жёлтое солнышко с пластиковыми глазками и ярко-красной вышитой улыбкой Владькина Кристиной подарила Женька. Игрушку эту она сшила еще в интернете для детей с психическими отклонениями. Терапия у них там такая была. Игрушки шить, рисовать и поделки делать. «Я бы что-нибудь получше подарила, но купить не успела». Виновато, призналась Женя, вручая мне этот скромный подарок. С Кристинами вообще целая эпопея получилась. Сергея мы с Власовым вместе крёстным выбрали, а таких знакомых женщин, чтобы роль крёстной мамы предложить, у нас не оказалось. Сережка и подбросил кандидатуру Евгении Карпуниной. «Девушка она хорошая, нас уважает, и за грехи родителей и дети не в ответе». Власов поговорил с Мироном, Мирон согласовал все с Артуром, и только после этого родственники разрешили Женьке участвовать в Кристинах. Ей 18, из чокнутых в нормальные ее уже реабилитировали. Девчонка не обязана у взрослых разрешения на каждый свой шаг спрашивать. Но это ведь карпунины. У них свои семейные порядки и ценности. Женьку тогда уже матери вернули. Она в Москву уехала. Артур позвонил своей бывшей жене, они крепко поругались, и Наталья заявила, что никуда свою дочь не отпустит. Девочка, мол, уже достаточно горя хлебнула от своего папаши и его семейки. А Женька знала все, они с Серёжей созванивались. Пока взрослые авторитетами мерились, она потихоньку сбежала. Матери записку оставила, отец оплатил билет на поезд, и снова получился скандал. Наталья позвонила Власову и пообещала ему проблемы. Проще говоря, добыть крёстную оказалось не так уж и просто. Деньги на подарок Артур дочери дал, но вся эта возня так ее расстроила, что о необходимости наведаться в магазин Женя просто забыла, и никто ей об этом не напомнил. А вспомнила она, что нужно что-то подарить только перед обрядом. Солнышко это плюшевое. У Артура дома вместе с ее другими вещами из интерната лежало. Вот она его и взяла. А в тот вечер, когда Власов помогал соседям чистить колодец, я этой игрушкой развлекала Владика в гостиной перед сном. Солнышко на диване тогда осталось. Когда я увидела его в машине, то сразу же пришла к выводу, что Толя, спасаясь от меня бегством, прихватил игрушку для Владьки. Это ведь самый логичный вывод. В стрессовой ситуации люди часто странные поступки совершают. В доме призрак, жена ведьма, ребенок плачет. Отмыть сына от какашек и накормить — на это нужно время. А шепоток Кикиморы гнал Власова прочь из дома. Как еще успокоить плачущего ребенка? Игрушкой, конечно. Глупо, но в таких обстоятельствах логично. Я изменила свое мнение, когда обнаружила продетое через волок на плюшевой ткани письмо. «Да-да, это были не просто волосинки моего мужа, сплетенные и связанные вместе, а целое послание мне от Фроси. Кикимора ведь тоже была в курсе моих намерений снова стать ведьмой, вот и передала мне весточку таким оригинальным способом. Не будь у меня магии, я и не заметила бы ничего. А так просто погладила рукой мягкую ткань, обливаясь слезами, и сразу же поняла, что в игрушке что-то спрятано». Узелковое письмо, эта тонюсенькая ниточка, напоминала мало, но информация она все же содержала. «Они в безопасности. Не ищи. Бойся себя». Примерно так звучало послание, зашифрованное в петельках и узелках. Еще раз спасибо Дару Акакие. Без него я это вряд ли смогла бы прочесть. Сомнений в том, что письмо было личной инициативой Фроси, у меня не имелось. Мария не оставила бы мне такую ценность, как волос моего обновленного мужа». И даже то, что волосинки были спрятаны в игрушке, имело особый смысл. Так, Кикимора указала на то, что Карпунины имеют к происходящему непосредственное отношение. Впрочем, это было только догадкой, а не очевидным фактом. «Если я должна бояться не врагов, а саму себя», Значит, нельзя делать поспешных выводов и сразу же бросаться в бой, как я обычно поступаю. Ничего хорошего из-за прометчивых поступков, как правило, не получается.